Что касается отношения Маннергейма к бедному террору в Финляндии, то документы в основном свидетельствуют о том, что он требовал соблюдения международных норм обращения с военнопленными и индивидуального подхода строгого наказания лишь тех, кто участвовал в уголовных преступлениях. Маннергейм в то же время следил за событиями в Советской России – и не терял надежды на восстановление там прежнего строя, причем сам был готов способствовать этому. Когда выяснилось, что Белый не в состоянии справиться с большевиками, Маннергейм обратился к плану похода против Петрограда одной финляндской армии под его командованием, однако они не были реализованы по ряду причин. Главной же из них было нежелание руководителей Белого движения признать независимость Финляндии. Оказывается, в октябрьские дни 1919 года финский барон направил своих людей в ставки к лидерам белого движения в России. Возвратясь в задание, гонцы доложили своему шефу, что Колчаку и остальным генералам был задан один единственный вопрос – Если финская армия ворвется в Петроград, какова будет будущность Финляндии после уничтожения большевиков? Маннергейм был крайне возмущен, когда ему доложили, все русские генералы отвечали так же, как адмирал Колчак. После победы Россия вернется к границам до большевистского правления, она едина и неделима. Отметим, что белый генерал, занимавший высшие посты в политической и военной иерархии страны в первые годы существования независимой Финляндии, вплоть до 1931 года не имел государственного поста. В дни особой натянутости отношений между президентом Стольбергом и Маннергеймом поклонники последнего даже предлагали ему устроить военный переворот. Маннергейм отказался. Он считал возможным отстаивать свои взгляды только конституционными методами. Примечательно, что стараниями старшей сестры генерала Софи, в скобках, умерла в 1928 году, имевшая медицинское образование и ставшая к этому времени заметной фигурой на поприще медицинской благотворительности. Маннергейма в 1922 году избрали председателем Красного Креста. Красный Крест был преобразован под руководством брата и сестры Маннергейм. В действенную организацию строились больницы в отдаленных областях страны. Создавался резерв медсестер на случай войны. В скобках к 1939 году их было около 4000 человек. Генерал занимался также вопросами координации Финского Красного Креста с международной организацией и пользовался там авторитетом. Когда весной 1942 года он попросит у Международного комитета Красного Креста помощи для содержания 70 тысяч советских военных пленных, которых Финляндия не в состоянии была прокормить, он получит эту помощь. Стремление познакомиться с новинками военной техники побуждало Монергейма предпринимать частые загранкомандировки во Францию, Англию, Швецию, Германии. Будучи гостем премьер-министра Пруссии и главного лесничего Рейха Геринга, он вместе с ним охотился. Аристократические манеры Маннергейма как нельзя лучше подходили для официальных представительских миссий – Тем более, что на Западе он, бывший царский генерал, слыл почти легендарной личностью. Во время своих поездок Маннергейм предупреждал западных политиков об опасности коммунизма, призывал к созданию совместного фронта против СССР. Но в условиях обострения отношений между Гитлеровской Германией и Западными, демократиями, его призывы не имели успеха. По предложению Маннергейма, военные заказы Финляндии были размещены в основном в Англии и в Швеции. В 1931 году, когда маршалу Финляндии Карлу Маннергейму было уже за 60, правительство назначило его председателем Совета обороны государства, и в течение восьми лет... Он руководил строительством мощной фортификационной линии на Карельском перешейке, которая вошла в мировую военную историю под названием «Линия Маннергейма». 17 октября 1939 года Маннергейм стал командующим вооруженными силами Финляндии, спустя еще полтора месяца президент Калю делегировал ему пост «Артон». верховного главнокомандующего по конституции, принадлежащей президенту. В начале декабря 1939 года Маннергейм уехал в заранее подготовленную штаб-квартиру в городе Меккеле и оставался там в течение всей зимней войны. Командование войсками не мешало ему следить и за политическими событиями, Через своего представителя при правительстве, а также в ходе ежедневных телефонных разговоров, Маннергейму удавалось влиять на политическое руководство страны. В трудные моменты политики приезжали к нему за советом. Маршал много общался с влиятельными иностранцами, использовал свои обширные личные связи. Иногда руководители западных стран обращались прямо к нему – минуя политическое руководство Финляндии. Прошло лишь полтора года, и ему со своим штабом пришлось снова отправиться в микели который служил ставкой в Гражданскую войну 1918 года и в Зимнюю войну. После того, как советская авиация 25 июня 1941 года совершила налет на те объекты в Финляндии, где располагались германские вооруженные силы, Финляндия объявила, что она находится в состоянии войны с СССР. Для Финляндии это война, которую в стране считали продолжением Зимней войны, началась успешно. Однако в конце августа, начале сентября 1941 года, когда финляндские войска достигли старой границы не только севернее Ладоги, но и на Карельском перешейке, овладев Выборгом, наступил первый военно-политический кризис. Кейтель обратился тогда к Маннергейму с письмом, в котором предложил, помимо первоначального плана совместного окружения Ленинграда и встречи на реке Свирь, продолжить наступление на Карельском перешейке на Ленинград. В то же время СССР при посредничестве США, предложил Финляндии мир в границах 1939 года. Было о чем подумать. Маннергейм давно мечтал взять город на Неве, но ситуация была неподходящей. Первые успехи в начале новой войны достались финляндской армии большой кровью, и можно было ожидать под Ленинградом особенно стойкого сопротивления – а владение территорией Карелло-Финской ССР могло задержаться. Маннергейм решил ограничиться лишь имитацией наступления на Ленинград, но выйти на реку Свирь с дальнейшим поворотом на север в Советскую Карелию. Об отношении Маннергейма к городу на Неве, городу его молодости, ведутся споры. Имеется много свидетельств, что Маннергейм в 1941 году как и в 1919 хотел участвовать во взятии этого города, считая это важным делом в освобождении России от большевизма. Но ввиду упорного сопротивления советских войск он предпочитал, чтобы основную тяжесть в операции по захвату Ленинграда взяли на себя гитлеровцы. Финляндские войска участвовали в блокаде Ленинграда, но по городу не стреляли. В Петербурге на левой стороне Невского проспекта со времен войны сохранились известная табличка «Граждане, при артобстреле эта сторона улиц наиболее опасна». На противоположную же сторону снаряды практически не падали, и мало кто подозревал о причине. Дело в том, что другую сторону Невского проспекта должны были обстреливать снаряды. союзники немцев, финны, а главнокомандующий финской армии издал приказ, запрещавший обстреливать историческую часть северной столицы. 4 июня 1942 года Маннергейму исполнилось 75 лет. Его юбилейные даты в Финляндии отмечались пышными торжествами, но в военное время место празднования держали в секрете. Сенсацией стал приезд Гитлера со своей свитой – Маннергейм тогда находился в Эматре. Гитлер выразил желание поздравить Маннергейма без приглашения. Встречать его поехал не маршал, а президент Рюти. Маннергейм Гитлера не любил, считая выскочкой и порвеню. Маннергейм принимал фюрера в своем штабном вагоне. В подарок он получил портрет Гитлера с автографом и немецкий крест. Тогда же Гитлер в своем монологе принес извинение, что он не смог помочь Финляндии в Зимней войне. Этот малоизвестный эпизод Второй мировой войны мог стать решающим. При посадке на аэродром, который располагался немного севернее, самолет Гитлера чуть не не врезался в трубу целелозно-бумажного завода «Вэнса», Как бы в случае катастрофы развивались события, можно только гадать. Отношения с Германией обострили вопрос о заключении Финляндии с фепаратного мира, с СССР. Для этого нужно было сосредоточить политическую и военную власть в стране и в одних руках. Считалось, что этим человеком мог быть только монаргей. Его кандидатуру поддерживала Казахстан. так называемая мирная оппозиция, представители разных партий, которые с 1943 года выступали за скорейший выход Финляндии из войны. Из Стокгольма и Стокгольма поступили сообщения, что СССР требует замены президента и правительства, но не имеет ничего против маршала Финляндии. Полагали, что лишь монархием в состоянии вывести Финляндию из войны. 4 августа 1944 года парламент Финляндии специальным законом без голосований утвердил маршала Финляндии Маннергейма президентом страны. Даже главные противники Маннергейма оценивали его по достоинству. Сталин не раз говорил, что только огромная в скоках, во всех отношениях фигура 77-летнего маршала Маннергейма. Так, Маннергейма в конце 1944 года, ставшего президентом, спасла его родину от оккупации. Однако бывший кавалергард продолжал держать ухо востро. Главные статьи мирного договора с Советским Союзом он написал по-русски самостоятельно. Правда, из-за преклонного возраста и болезней Он пробыл на этом посту всего около двух лет. 19 января 1951 года 83-летний маршал, находившийся в то время в Швейцарии и оттачивавший воспоминания, тяжело заболел. Обострилась язва желудка. Его срочно поместили в больницу в Лазанне. Слабо улыбаясь, он сказал врачу, «Во многих войнах я воевал». Но теперь, думаю, я проиграю эту последнюю битву. После очередной операции Миллергейму на несколько дней стало лучше, но затем последовало резкое ухудшение, и 27 января он скончался. Его тело было доставлено на родину, и его похоронили в Хельсинки, в военной части кладбища Хиэтаниеми. Он хотел лежать после смерти рядом с солдатами, павшими в войнах, в то время как другие президенты страны похоронены в иной части кладбища. Сегодня в Хельсинки можно побывать в музее Маннергейма, который размещается в доме маршала и президента. Здесь очень многое может поведать о его жизни и напомнить о нем не только как о военном и политическом деятеле, но и как о человеке. Кстати, сам этот дом он снимал у другого знаменитого уроженца Финляндии, советника по делам торговли Карла Фацера. Да-да, того самого, кто открыл в Хельсинки первую русско-французскую кондитерскую и основал шоколадную империю. Арендованный в 1924 году двухэтажный особняк на скалистом, Берегу залива был перестроен таким образом, чтобы в нем было удобно не только жить и работать, но и принимать гостей. В под люстрами розового венецианского стекла, сделанными в Мурана по специальному заказу за двумя большими столами, помещала 40 человек. В длинном темноватом кабинете тибетские храмовые ткани и картины художников XVIII века – Здесь же письменный стол, приобретённый на блашином рынке Парижа. Секретер, уставленный сувенирами из поездок по Дальнему Востоку, Индии, Тибету, Китаю, а также медные жбаны для дров и тироля Мебель разностильная, купленная по случаю, но подобранная с отменным вкусом. На стеллажах книги на четырёх на 14 языках, в основном по истории и географии. художественной и литературе он предпочитал мемуары. В семье было заведено каждый день недели говорить на каком-то одном языке. Например, для финского была отведена среда. Некоторые комнаты похожи на зоологический музей. На стенах черепа и рога редких животных. Заядлый охотник и меткий стрелок, он охотиться предпочитал за границей. В 1920-1930 годы арендовал у и домик в австрийском Тироле и проводил там довольно много времени. Пол гостиной украшают две тигровые шкуры. Тигров он убил в Непале в 1937 году, когда гостил у непальского магараджа. Это были тигры-людоеды, на которых раз в год устраивали охоту. Один из них был особо опасен. Он был самым большим из когда-либо убитых тигров – 3 метра 74 сантиметра от носа до хвоста. При этом 70-летний Маннергейм охотился на слоне. Привыкший к жизни в полевых условиях, Маннергейм всюду возил с собой походную кровать. Даже брал ее шикарные гостиничные номера, где останавливался уже, будучи известным политиком. Обстановка спальни напоминает военную палатку, раскладная походная кровать, которая всегда путешествовала с ним, столик с телефоном и лампой у кровати и пара стульев. Гурмана из Сибарит был в то же время аскетом. Здесь стоит сказать, что младшая сестра Маннергейма Ева, будучи его постоянным корреспондентом, записывала рецепты различных экзотических блюд, которые генерал-маршал и президент присылал ей отовсюду, куда заносила его судьба и жажда путешествий. Оба были гурманами и знатоками поварского искусства. Говорят, что-то по части кулинарии Маннергейм присылал ей даже... с русско-японской войны. В 1935 году, уже будучи фельдмаршалом, Густов помогал сестре советами в издании кулинарной книги писал со свойственной ему иронией. Кто знает, может быть, эта книга станет первой связкой, которая объединит скандинавские страны в крепкий нейтральный союз. Помимо того, что Карл Густав Маннергейм был гурманом, он придерживался и жесткого соблюдавшихся правил приема спиртных напитков. Так, во время Зимней войны, когда главная ставка Маннергейма располагалась в микели он разработал рецепт водки, подававшейся к его столу. Теперь она известна в Финляндии как маршалка, то ли тогда, то ли еще раньше, в сложной... После революционной годы Маннергейм был недоволен скверным качеством продававшейся водки. И чтобы отбить дурной вкус на литр сорокоградусный, добавлял 20 граммов сухого вермута и 9 граммов джина. Тогда же вставке в микеле он постановил, что стопка должна наливаться до краев, причем во время Употребление нельзя пролить ни капли. Эту традицию, по словам Маннергейма, он принес еще из российской армии, из кавалерийского училища и лейб-гвардии, в которой служил. Тогда, в конце 19 столетия, в Петербурге в офицерское жалование включалась и выпивка, одна стопка на завтрак, и две на обед. За счет государства, естественно, каждый хотел получить максимально полную стопку. Кстати, эта традиция пить водку, причем именно по маршалскому рецепту, сохранилась и сегодня в том самом городе Микеле, где по-прежнему существует так называемый Микеле-клуб, в котором во время войны со своими офицерами обедал и Маннергейм, Там до сих пор помнят, как маршал Финляндии требовал во время еды полнейшей тишины и как давал уроки того, как надо правильно пить коньяк. Когда Маннергейм пил коньяк, который подавали кофе, он задерживал его во рту на 8 секунд, прежде чем проглотить. Если кто-то из компании запивал коньяк кофе слишком быстро – Маннергейм приказывал официанту забрать бокалы и принести новую бутылку. Если потом опять кто-то выпивал свой кофе слишком быстро, после гладка коньяка бокалы снова убирались и приносилась новая бутылка. Наконец маршал говорил, «К сожалению, господа, у меня нет коньяка лучше, чем был в последней бутылке. Но вернемся в Хельсинки, в его дом-музей». В десяти комнатах двухэтажного особняка находятся вещи, которые маршал приобрел или получил в подарок. От обанкротившегося отца ему не досталось ничего. Все экспонаты тесно связаны с жизнью Маннергейма. Самым ценным является подарок от русских военнопленных 1942 года. Это очень интересный экспонат. Грамота, где военнопленные офицеры лагеря номер один – Благодарили господина маршала за подарки Красного Креста, полученные по его инициативе. Мы глубоко тронуты тем, что в условиях борьбы за независимость своей страны вы нашли время подумать и о нас. По поручению военнопленных старшины Бараков многоточие. Грамота хранится на втором этаже рядом с наградами маршала. Среди них американский орден чемпионом свободы и Георгиевский крест четвертой степени. Есть здесь и орден, врученный Гитлером во время Второй мировой войны. Но сам Маннергейм возражал против слишком тесных связей Финляндии с Германией и на всю жизнь сохранил привязанность к стране, где начинал военную карьеру. Карьеру.